Глава 45 Возвращение Искателя Приключений ранга Эй. Сегодня мы снова посетили гильдию. За последние несколько дней произошло многое, но снова начались дни, похожие друг на друга. Если честно, не хватало азарта. Если бы можно было взять интересное задание, всё было бы в норме, но... Да вы и так всё знаете. Здесь только заказы ранга Си, требующие слишком много времени. Уныло произнёс я. Снова... Сбор медицинских трав? Знаешь, это тоже уже надоело. Оставалось ещё целой неделя до того, как мы получим наши доспехи от Гаусса. Чем же нам ещё заняться? Когда мы вошли в здание гильдии, там было чересчур шумно. Нелл, что произошло? А, ты же не знаешь. Может, вы раньше уже встречались? А? После исследования равнины Моуками вернулись искатели ранга А и Би. Существует Искатель Приключений ранга «Эй»? Ага, в нашей гильдии есть один ранга «Эй» и 10 человек ранга «Би». Около месяца назад они отправились на равнину Маоками. Кроме них, ещё было человек пятнадцать разных рангов от «С» до «Ф», которые пошли на равнину для получения опыта. Из-за этого бой с гоблинами оказался таким сложным. Действительно, если бы в бой пошли Искатель ранга «Эй» и б всё было бы гораздо проще. Скорее всего, пара элитных воинов пошла бы и захватила всё подземелье за раз. Однако в таком случае нам бы не выдалась возможность убить демона. Поэтому повезло, что они вернулись сейчас, а не тогда. «А я думал, что Донна тут самый сильный», — сказал я Фран. «Ого!» «Что такое?» «Донна не самый сильный». «Господин Донодоронда специализируется на обучении, поэтому он занимается инструктажем. К тому же, если бы он продолжил активную службу он уже точно был бы искателем ранга «Би». Однако вместо этого он стал инструктором. Он уже 15 лет занимает эту должность, так что больше половины арестских «Би» и «Си» рангов воспитаны именно им. Благодаря этому большая часть искателей прислушивается к Донадаронда. Она это говорила для того, чтобы объяснить, почему возглавлял операцию по захвату подземелья именно он. Ранг «Эй» тоже? Ах, эта личность другая. Скорее, она никого не слушает. Если честно, у неё настолько подавляющий характер, что с ней очень сложно совладать. Понимаешь? Ай-ай, говоришь такое за моей спиной. Ах, Аманда, не надо скрывать своё присутствие и проходить вот так. Именно потому что ты позволяешь себе подобное, я и говорю, что с тобой сложно совладать. Угу. Это хорошо, что со мной трудно справляться, знаешь ли. Я не собака на побегушках всё-таки, Слова были резкими, но на их лицах были улыбки. Их отношения были довольно дружескими, чтобы так обращаться. Ну, как мне показалось. В любом случае, она очень красивая женщина. Вокруг её чёрных волос до плеч витал японский дух. Её красота была нежной и мягкой. Голос тоже было очень приятно слушать. Однако, после её короткого разговора я понял, что она действительно упряма. И довольно дерзка. Давайте я вас представлю. Фран, это Аманда, наш искатель ранга Эй. И наш туз в рукаве. Она точно неплохой человек, а также она любит детей. У неё есть звание. Ха, хватит, нел мне неудобно. Почему? Это же идеальное звание для тебя. О, убирайся. Извини за эту неприглядную сцену. Рада познакомиться, юная леди. Я Аманда. Могу, Фран. Удивительно. Ты такая способная для столь юного возраста. Ты должна многого добиться. Правда так думаешь, Аманда? Неестественно. Вот и искатель ранга A. С первого взгляда определила, на что мы способны. Не похоже, что это было умение вроде описания. Может, это ее способность, выработанная с опытом? Имя Аманда, возраст 58, раса полуэльф. Работа чемпион Борь. Положение нормальное. Статус. Уровень 70. Очки жизни 646, магическая энергия 825, сила 327, выносливость 293, ловкость 451, интеллект 390, магия 423, проворность 356. Умение, устрашение 4 уровень, сокращение произнесения заклинаний 6 уровень, невидимость 8 уровень, ликвидация 8 уровень, приемы рукопашного боя 4 уровень, владение рукопашным боем 7 уровень, магия ветра 10 уровень, чувство опасности 9 уровень, чувство присутствия 8 уровень. Сила Геркулеса пятый уровень, Горное дело седьмой уровень, Сбор урожая восьмой уровень, Мгновенное передвижение десятый уровень, Меч атрибута седьмой уровень, Метание восьмой уровень, Сопротивление ядом шестой уровень, Сопротивление холоду пятый уровень, Техники владения хлыстом десятый уровень, Владение Холостом десятый уровень, Мастерские техники владения хлыстом второй уровень, Мастерское владение Холостом четвертый уровень, Магия шторма четвертый уровень, Сопротивление параличу восьмой уровень, Ощущение магии пятый уровень, Сопротивление молнии седьмой уровень Убийца орков. Управление силой. Убийца великанов. Физическое подкрепление. Истребитель демонов. Истребитель драконов. Большое влечение ловкости. Подкрепление шторма. Управление магией. Уникальное умение. Благосклонность духов. Звание. Убийца орков. Защитник детей. Убийца великанов. Захватчик склепа. Истребитель демонов. Истребитель драконов. Олицетворение Бури. Мастер Ветра. Гроза демонических зверей. Искать о приключениях ранга A. Снаряжение. Магический хлыст из усов Небесного Дракона. Кожаные доспехи с древней многоголовой змеи. Плащ из ядовитого демона Ящера. Туфли из Верховного Демона Быка. Небесное Кольцо Жертвы. Украшение из перьев Буревестника. Кольцо Защиты. Крылатые метательные ножи из парализующей совы. В количестве 24 штук. Звание «Защитник детей». Вот о чем говорила Нел. Оно присуждается тому, кто любит детей, или... Что ж, в любом случае, она крайне сильна. Когда я впервые увидел Донну и главу гильдии, я был ошеломлен. Но Аманда находилась совершенно на ином уровне. Ее сила поистине пугала. Она могла себе позволить поохотиться на настоящих демонов. Идти против нее не имеет никакого смысла. Неважно, какую внезапную атаку мы предпримем... Я не могу представить, как её можно победить. Она опасна. Никогда с ней не ссоримся. Угу, это точно. История о том, кто быстрее всех повышал ранги с основания гильдии... Конечно, я их слышала. Миниатюрный, невероятно милый и красивый девочка-зверочеловек, владеющий магическим мечом. Ммм, я, конечно, рад, что кто-то похвалил Фран, но... Разве она не слишком много говорила о её внешности? Кто вообще мог описать её так? Что за подонок посмел так непристойно разглядывать Фран и распускать о ней такие слухи? Однако глава гильдии также сказал, что нельзя терять бдительность. Он говорил, что если ты будешь обманут её внешностью, тебе крупно не повезёт. Ай, так это что, глава гильдии такой про неё наговорил? Что ж, если бы он сам пришёл, было бы ещё хуже». Ах да, Фран, глава звал тебя. Да, мне идти в его кабинет? Пожалуйста, если ты не против. Угу. Ай, как жаль, я хотел позвать её перекусить вместе. Но если мне придётся соперничать с главой гильдии, я лучше сразу сдамся. Пока, пока. А, такая милая, я бы хотела себе такую младшую сестрёнку, как ты. «Аманда, тебе лет-то сколько? Ты не путай понятия сестра и дочь». «Нелл, ты ещё слишком молода, чтобы понять, что стоит говорить, о чём стоит молчать, понимаешь?» «Кроме того, полуэльфы стареют гораздо медленней». «Да-да, точно, ты всё ещё молода, где-то в душе». Но они действительно хорошо ладили. Покинув спорящих Нелл и Аманду, Фран направилась прямиком в кабинет главы гильдии. Эм, кто там? Не обязательно так сильно долбить. Пришла. А, это вы, мисс Фран. Как бы сказать, если собираетесь войти, не получив на то разрешение, то можно, в принципе, не стучать. а, -а, -а. Угу. Пожалуйста, в следующий раз будьте более внимательны. Прошу прощения, глава, я займусь её обучением. Вызывали? Зачем? Если честно, есть задание, которое я бы очень хотел, чтобы вы взяли. Заказ от главы гильдии? Плохого предчувствия быть не должно, но всё же... Гуляют различные слухи, которые подвергают сомнению твои способности. Конечно, я знаю, что не безосновательно. Однако, с точки зрения человека, который ни разу тебя не видел, в твоё существование очень трудно поверить. Для того, чтобы тихомирить эти слухи, я хочу, чтобы ты приняла одно задание — Нет-нет-нет, это ты сам поднял наш ранг так, как тебе захотелось, знаешь ли. А теперь ты вызываешь нас с таким вопросом? Мы сами поднимали меня в ранге. Что ж, мне больно это слышать, но... Слушай, я не ожидал, что недовольных будет настолько много. К тому же есть люди, которые защищают тебя, а от этого ситуация только ухудшается. Уже появились много искателей рангов си которые узнают себя, потому что видели на что ты способна на поле боя. Они начали воспринимать тебя как талисман и продвигают веру в тебя. Было ожидаемо, что искатели средних уровней и выше начнут её уважать. Но считать её талисманом... Среди искателей низких рангов многие не соглашаются. Также есть много людей, которые долго не могут подняться выше ранга И. Поэтому после того, как ты получила повышение, они начали завидовать. Пусть так и будет. «Я с радостью так оставил, но я больше не могу это терпеть. Некоторые завистники распространяют слухи, что ты купила свой ранг за деньги, и даже что я неровно дышу к маленьким девочкам и был просто очарован тобой». И он ни с того ни с сего начал жаловаться. «Не могут мне нравиться девочки! Чёрт возьми! Избавь меня от этого, пожалуйста! Начнем с того, что я предпочитаю!» «Это человек». Может, ему просто не нравится, что его кто-то называет лоликончиком? И поэтому он так всполошился? Соглашаться обязательно. Сейчас, сейчас. Если я так говорю, то могу предложить хорошую награду. Разве нет? Для начала выслушай меня. Он безнадежен. Он просто хочет, чтобы его перестали называть лоликончиком. Денежный бонус будет, несомненно. Но также могу предложить тебе разрешение на вход в подземелье близ города Урмут. Как вы узнали? Что ж, если ты ищешь определенные документы в справочной, я об этом узнаю. Будь уверена. С твоим рангом тебя могут пустить подземелья, но только из-за ранга разрешения не будет гарантировано. Скорее всего, сначала встанет вопрос о том, пускать тебя или нет. Конечно, существует и шанс отказа. Раз так, для милой маленькой девочки-зверочеловека... Почти нет шансов туда попасть. А если ей всё-таки позволят войти? Процесс займёт длительное время. Если у тебя будет разрешение, не нужно будет проходить никаких проверок. Ты сразу сможешь войти в подземелье. И как результат, сохранить кучу времени. Что за хитрый эльф? Он уже достаточно много знает о нас. Хм. Теперь я внимательно слушаю. Огромное Спасибо. Тогда вот мое задание. Задание включало в себя исследование подземелья Воресси. Подземелье Воресси? Сперва я Это подземелье уже было захвачено. Но оно все еще не открыто для посещения. Каждые несколько месяцев в гильдия проводят осмотр. Исследование уже захвачено? Там еще остался кусочек сердца подземелья. Если у тебя есть сердце, ты можешь немного им управлять. Все ограничивается созданием некоторых демонических зверей и предметов. К тому же, можно создавать предметы и зверей только того уровня, который присвоен подземелью. Из-за этого подземелье в Оресте ограничено созданием существ ранга F, а также пригоршни предметов. Если все обстоит именно так, то такое подземелье приносит очень мало пользы. А вот если бы была возможность создавать высокоуровневые зелья или демонов с редкими материалами, то полезность не подвергалась бы сомнению. А если сердце накопит многомагической энергии? Если бы это было возможно, все было бы намного проще. Мы уже отправляли туда несколько дюжин человеческих магов для передачи магии в сердце. Но даже так немного изменилось. А как оно хранит магию? Сердце впитывает ее по жилам и земле. Атмосферы и даже издемагических зверей и искателей, находящихся внутри подземелья, Вдобавок, у хозяев подземелья есть свои способы наполнения сердца энергией. В ином случае, содержание лабиринта было бы невозможно. Все-таки для призыва таких существ, как демон, требуется огромное количество магической энергии. Поэтому очень важно, что в подземелье находились демоны. Если их не будет, магия не будет скапливаться, а значит, сердце не сможет работать. Что касается оресского подземелья, оно создает магические предметы с определенным интервалом времени, Задание также включает в себя их поиски. Если я убью всех демонических зверей... Не имеет значения. Их количество в скором времени приумножится. Тем более, уменьшение их количества, чтобы они не собирали армию, тоже входит в твое задание. Если забыть об этом, в подземелье могут произойти изменения, а это уже будет опасно. Награда за выполнение была достойной. Но была одна проблема... В разделе «Детали задания» было написано для нескольких групп. Работать с бандой идиотов, которые на нас нападали? Нет уж, благодарю покорно. А что касается групп, уже появилось объявление. Что за люди? Это задание одновременно считается экзаменом на переход из ранга Е в ранг Ди. Так что девять искателей ранга И уже объединились две группы, а группа из трех человек ранга Си будет принимать экзамен. Я могу поручиться за их прошлое. Но что касается характеров, тебе нужно будет позаботиться об этом самой. Я бы не хотел отказываться от этого задания, но... Что же нам делать? Всё будет нормально, если мы откажемся. Если ты собираешься принять заказ, тебе нужно будет передать мне письменную клятву. Письменную клятву? Магия клятвы позволяет возложить на цель некоторые обязательства. Как контракт? Да. Однако отличие заключается в том, что контракт заключается между двумя людьми. А в «Клятву» можно записать целую группу. С другой стороны, ограничения не такие страшные. No. «Клятва» будет запрещать оглашение деталей задания. Если «Клятва» будет нарушена, в твоей карте гильдии появится соответствующая отметка. В худшем случае это может повлечь понижение в ранге или исключение. «Магия Клятвы»? Хм... Что-то мне это не нравится. Принуждать человека к чему-либо с помощью магии — это напоминает рабство. «Фран, что теперь?» — спросил я. «Мама...» Фран замирал в нерешительности, поэтому глава гильдии положил на слон небольшую коробочку. «Сейчас-сейчас. Это твой личный бонус, так что...» «Ммм... Личный бонус от главы? Хм... Там должно быть что-то, но...» «Пожалуйста, взгляни». Он перевернул коробочку, из неё выкатилось около двух десятков магических камней. «А то...» «Мои секретные сбережения. Магические камни, найденные мной, когда я ещё состоял на службе. Каждый взять с монстра ранга Ди или выше. Похоже, можно будет продать эти камни или использовать для производства брони. Другими словами, это награда дороже, чем золото». Глаза главы гильдии прямо-таки зондировали лицо Фран. «Он понял, что нам нужны магические камни?» что мы их не продаем, и, может, он начал нас в чем-то подозревать? Почему магические камни? А что? Тебе они не по душе? Если мы по неосторожности выдадим какую-либо информацию, мы, скорее всего, потеряем выгоди. Конечно, он точно знает, что нам нужны магические камни, но он не знает причины. Так и должно оставаться. Неплохо. Правда? Мастер, что скажешь? Мне жаль это говорить, но я не знаю, какие умения заложены в эти камни. В лучшем случае я могу узнать, из каких они демонических зверей. Рост от этих камней тоже трудно угадать. Камни, лежащие на столе, точно не могут быть плохими, раз они принадлежали монстрам ранга Ди и выше. Но есть на уровне взрывной черепахи раздвоивающиеся змеи. И все же подвергаться магии клятвы — это немного... Из этих камней я подарю тебе любые два, какие захочешь. Как тебе? За десять я соглашусь. Чего? Не думай, что я соглашусь. Три. Девять. Эй, если мы так же продолжим, четыре, восемь, пять, семь, то установимся на шести. Невозможно. 4 ко мне. Я не отдам больше. Тогда отказываюсь. 5 Оплата вперёд. До свидания. Л ладно. Эх, хорошая работа, Фран. Загнать главу гильдии в угол. В обмен на них ты соглашаешься на все вышеупомянутые условия. Ого. Я тебя услышал. Без предупреждения дверь распахнулась, и Аманда влетела в кабинет. Точно так же, как Иогис когда-то. Эм, а безопасность его комнаты точно в порядке? Это же все-таки кабинет главы гильзии Искатель Приключений. Однако это Искатель Приключений ранга А. Я не мог почувствовать ее присутствие. Я возьму вот это на секундочку. Аманда быстро схватила документы, которые лежали перед главой гильзии, и начала читать. Ну что за дерзкая женщина? Но ну, даже на такое поведение глава никак не отреагировал. Я так и думала. Из остальных искателей там только мужчины? Что ж, с этим ничего не поделаешь. Даже если с нами не пойдет ни одна женщина... Это потому, что женщин-искательниц в принципе мало. Соотношение вроде 20 к одному Вроде... Если так подумать, то нет ничего странного в том, что среди 12 человек не будет ни одной женщины. Среди мужиков, воняющих потом, маленькая милая Фран, она будет совсем одна. Я не могу этого позволить, поэтому я тоже пойду на это задание. Нет, тем более уже есть люди выходящего ранга, которые будут «Я пойду с ней!» Я понимаю. Перебить главу гильдии с такой силой. Он, похоже, понял... Что, что бы он ни сказал, всё будет бесполезно. Мисс Фран, вы не против? Ого, нет проблем.